Глава одиннадцатая. Оказывается, воительница ловсекая узнав, что никогда не сможет родить, предложила своим мужчинам поискать себе жен или хотя бы подружек. Мужья отказались, наложникам хватало удовольствия с гостями, а отцами они становиться не желали. А вот Мэндес... Он нашел себе в вдовушку в гончарном квартале и навещал ее иногда. Когда вдовица родила сына, никто этому не удивился. женщина вообще не обязана никому докладывать, откуда у них берутся дети. Госпожа Ловсякая передала мальчику подарок, и, собственно, на этом все. Никто и не знал, что смотритель гарема, почтенной пожилой дамы, имеют ребёнка на стороне. Ровно до вчерашнего дня. Мендес забыл про документы женихов, потому что вместе с парнями ему передали письмо, в котором говорилось, что его сын похищен. Мать его лежит у лекаря с ушибленной головой. И если жалкий мужичонка желает увидеть своё дитя живым, ему следует спрятать всё оружие в доме и в полночь открыть садовую калитку и двери дома, в котором он живет. Индира покачала головой. Во время рассказа смотрителя она вспомнила древний закон об имуществе. Он назывался «право сильного» и сейчас действовал лишь на улице битв среди высших воительниц. «Если объяснить проще, кто сильнее, тот и прав». Любое наследство можно отбить в течение месяца без последствий или заставить продать за медный грош. Трудно сопротивляться с мечом у горла. Но в этом и состоял принцип закона. Не можешь удержать свою собственность даже месяц. Недостоин. Стража даже не станет принимать жалобу. Кто написал письмо, знаешь? Догадываюсь схлипывая, ответил Мендес. «Подруги ваши тетушки никогда бы не пошли на такое, но их дочери...» Индира, понимающе кивнула. «Все, или почти все, достается наследнице. А младшему куда податься? Хорошо, если у отца было большое приданное и мало сыновей. Тогда есть шанс купить лавочку или трактир». А если ты четвертая или пятая дочь в семье, а служить на границе или в страже нет желания? Да еще под боком появилось такое аппетитное наследство. «Быстро назови мне имена и где их искать», распорядилась воительница. «А потом прикажи заложить носилки. Мы с женихами едем на рынок покупать подарки к свадьбе». Мендес даже рот открыл, не зная, как реагировать но Индира уже решила, что делать, и отдавала приказы быстро и безжалостно. Привычка подчиняться сработала. Смотритель гарема склонился в глубоком поклоне и назвал имена и места обитания сразу четырех младших воительниц из хороших семей. Воительница хмыкнула и, приказав Мендесу сидеть в гареме вместе со всеми обитателями, понеслась на кухню. Кто лучше старой кухарки знал все сплетни этого города? Услышав имена, Аридана подобралась. «Что еще эти облезлые псицы задумали?» Индира коротко пересказала печаль Мендеса и поделилась своей задумкой. «Я велела подать паланкин Выйду с женихами на рынок за покупками. Вы тут запритесь и держите оружие наготове Постараюсь отыскать мальчишку и вернуть до ночи. Мне бы только узнать, где эти девицы могут спрятать ребёнка. Кухарка призадумала, теребя полотенце, потом выдала. Вообще могли, конечно, в материнских гаремах спрятать. Но гарем место такое. Там никто язык за зубами держать не станет. Моментально на базаре слухи пойдут. Значит, нужно другое место. Девки эти ленивые служат в страже, но в самом спокойном месте. И даже десятницами не стали, несмотря на уважение к их матерям. Значит, надо искать самую грязную корчму или блудный дом в квартале. Из тех, где не только пиво нальют, но и дурман предложат. Индира покивала и вздохнула. «Я таких мест не знаю. Служила на границе, мне бы проводника по злачным местам. Так привратник наш из такого вот дурного угла выкуплен», — пожалуй, плечами Аридана. «Он все хибары в белом городе знает, куда соваться не след». «Вот ты хорошо. Раздай оружие и присмотри тут за всем». Постараюсь мальчишку вытащить этим драным сучкам хвосты накрутить. Кухарка довольно усмехнулась вслед хозяйке. Язычным голосом подозвала свою помощницу. «Давай, немочь бледная, неси мой протазан!» Индира между тем наведалась в гарем. Собрала женихов и объяснила им задачу. «Едем на базар за покупками к свадьбе». Оружие берите, сколько унесете. Я буду искать мальчишку, украденного сына Мендеса, а вы прикрывать мне спину. На самом деле, кошка не особенно рассчитывала на мужчин, но ей нужна была маскировка. Просто так шататься по городу с оружием и бешено сверкая глазами, врываться в дома мирных жителей, ей никто бы не позволил. Женихи радостно поклонились и убежали собираться. Воительница тоже пошла к себе. Следовало одеться дорого для выхода в люди, и в то же время удобно. Мальчишку, скорее всего, прячут где-то в темном углу, да и охраняют прилично. Значит, стоит нацепить хотя бы легкий доспех, замаскировав его под безделушку. К счастью вооружа госпожиласекаи, разве что боевого тарана не водилась. Вскоре Индира облачилась в удобные узкие шаровары без украшений, плотную шелковую рубашку и жилет из тонкой тесненной кожи. Под серебряными завитками узоров прятались прочные стальные пластинки, но внешне вещичка выглядела модной пустяковиной, сделанной в подражание доспехам кошек. Поверх привычной одежды воительница накинула широченный, богато окрашенный бурнус из тонкой белой шерсти с саловыми полосами по подолу и на рукавах. Выглядело ярко, дорого, и при нужде этот балахон можно было скинуть одним движением. А ещё Многочисленные складки отлично маскировали оружие, о котором Индира увешала пояс. Когда девушка вышла к воротам, там уже стояла крытая мужская повозка. Оказалось, у госпожи Ловсикае было разрешение на такую, ведь она плохо ходила, и разрешение перешло к наследнице вместе со всеми остальными. Индира только головой покачала. Она знала, что за разрешение на повозку в Белом городе идет настоящая битва. Королева не любит шума и грязи животных, поэтому все скотобойни, сараи и загоны вынесены за пределы центра. В конюшнях разрешено держать не более пары коней или мулов для выезда на рынок или за город. А Индира получила это дозволение вместе с домом. Понятно, почему папенькин и дочки решились на захват поместья. Госпожа Лавсикая была богата не только и не столько деньгами. «Повозку украсить лентами», — распорядилась воительница. «А пока украшаете, выпустите в город пару девчонок с хорошо подвешенными языками. Пусть всем расскажут о скорой свадьбе». «И да, Мендес». «Отправь почтительную служанку с дарами к ближайшей жрице Великой Матери. Я не хочу тянуть с церемонией». Смотритель гарема мелко кланялся и трясся. Он не раз видел, как отправлялась в бой госпожа Лавсикая, и все больше понимал, почему из всех многочисленных родственниц старая кошка выбрала в наследнице индиру. Пока пара наложников украшала полоску лентами и зелеными ветками, из ворот выскользнули две кухонные девчонки и почтенного вида немолодая служанка с тяжелым свертком в руках. Воительница восхитилась. Ох, умела тетушка подбирать домочадцев. И перенесла внимание на женихов. Как вас учили охранять объект? В тройке? «Или индивидуально?» «В основном в тройке», — ответил Хара, поправляя тяжелый изогнутый меч на поясе. Кошка с трудом удержалась от выражения удивления и восторга. Зато внимательно осмотрела парней. Ее брови поднимались все выше. Тонкий и гибкий Айдан был буквально увешан метательным оружием. И это не метафора. Просто воительница знала, куда смотреть. Роскошная вышивка по краю его головного покрывала прятала узкие карманчики для стрелок. В широких рукавах маскировались длинные ножи. Пышный кушак, намотанный по последней моде в несколько слоев, скрывал пару дюжин коротких клинков без рукояти. А уж что можно было найти в многослойной бренчащей юбке этого гаремного цветочка? Индира и представлять не хотела. Скорпион в нежном шелке, да и только. Зор выглядел иначе. Он был на две головы выше цветочка, поэтому оружие у него было другое. Присмотревшись, Индира не удержалась, присвистнула хотя могла, в принципе, догадаться. Рыжик под покрывалами прятал лук и колчан. Кинжал и короткий меч у него тоже были, но парень явно боится на длинной дистанции. Айдан — последний заслон. А кто тогда Хара, атакующий? Самый мрачный из женихов стоял, независимо сложив руки на груди. На поясе два меча, два длинных кинжала в локоть каждый, и наверняка еще парочка припрятана по телу. А самое интересное: коса, она щетинится заколками, но что-то подсказывало кошке, что на конце каждой заколки пряталось тонкое и острое лезвие. Такими очень удобно бить в ухо или в глаз, а еще... «Загонять под ногти во время быстрого допроса?» «Хм, что ж, думаю, учили вас хорошо», — хмыкнула Индира. «Садитесь в повозку. Я пойду рядом, оказывая вам честь. Если что-то заметите, просите сладости. Если просто захотите что-то купить, говорите». Парни взглянули на нее весьма мрачно, но кошка от их взглядов легко отмахнулась. «Маскировка», — сказала она, подняв палец, и, дождавшись, пока сердитые женихи заберутся за пестрые занавески, дала знак кухонной девчонке открывать ворота. «Привратник у них сегодня заменял возницу и был этим весьма горд».